После обеда я выпил коньяку, а она к Часы показывали половину одиннадцатого. Эти трое все не возвращались. Но она, похоже, более о них не волновалась. Сидя в баре рядом со мной, официант то и дело поглядывал на нас, намекая, что ему пора гасить свет и закрывать заведение, она привалилась ко мне, положила руку мне на колено и говорила что-то вроде «Как это прекрасно быть писателем!» Размякнув от коньяка и нежности, я не собирался с ней спорить. Вновь начал рассказывать ей о графе Рочестере. Наелся уже и Дорнфордом Йейтсом, и Хью Уолполом, и сэром Чарльзом Сноу. Даже хотел продекламировать стихотворение. Пусть никоим образом и не мог помыслить себя в подобной ситуации. Не укоряй меня в непостоянстве, что сердце я разбил. Нарушил свой обед. Скажи спасибо, что каким-то чудом. С минуту был я верен был я твой. Минута показалась в жизнь длинной. Нарастающий шум, какой отвратительный шум, двигателя спрайта поднял нас на ноги, и действительно небеса отвели нам только несколько мгновений в антипском баре. Тони пел! Мы слышали его голос, разносившийся по бульвару генерала Леклерка. Стивен вел автомобиль с предельной осторожностью, в основном на второй передаче, а Питер мы это увидели, когда вышли на террасу. Сидел на колени у Тони, точнее сказать, примостился на нем и подтягивал припев. Я разобрал только «Крутые белые бока и статью сердца моряка пленила ты надежда флота королевы». — Если бы они не увидели нас на лестнице, думаю, проехали бы мимо отеля, не заметив его. — Вы пьяны, — с удовольствием отметила девушка. Тони обнял ее за талию и взбежал с ней по ступенькам на террасу. — Будьте осторожны, — предупредила она, — Уильям напоил меня. — На Уильяма всегда можно положиться. Стивен осторожно вылез из-за руля и уселся на ближайший стул. «Все хорошо?» — спросил я, сам не зная, что хотел этим сказать. «Дети были очень счастливы и очень-очень расслабились». «Мне надо в туалет», — заявил Питер, похоже, говорил сам с собой и не нетвердым шагом поднялся по лестнице. Девушка протянула ему руку, и я услышал, как он бормочет. «Прекрасный день, прекрасные места, прекрасный...» Она посмотрела на нас. Одарила улыбкой, веселой, уверенной, счастливой. Как и в первый вечер, когда молодожены раздумывали, выпить ли им коктейль, они удалились в отель и из номера больше не вышли. Последовала долгая пауза, а потом Тони довольно хохотнул.